Глава 114. «Отдых». Кан У, причмокивая, быстро шибли руками, находившиеся перед глазами роллы быстро исчезали в его рту. Уже наевшийся, Ёнджу со скучающим выражением лица наблюдала за происходящим. «Это настолько вкусно?» «Да!» Кан У легонько кивнул головой, девушка рассмеялась. «Если кто-то увидит, то подумает, что ты впервые пробуешь суши». «Впервые!» а Она удивленно воскликнула. «Точно! Он ведь вырос сиротой!» Поскольку Кан у слишком сильно отличался от того человека, что был описан в данных, собранных Ёнджу, она забыла об этом, но он действительно вырос в детском доме. Видимо, у него не было возможности питаться в дорогих местах. «Ты же в последнее время подзаработал? Можешь кушать где и сколько угодно». «Домашняя еда вкуснее, поэтому не задумывался об этом». «А, ясно». Она холодно повернула голову в сторону и, прищурившись, посмотрела на Хансоль, Постоянно вспоминая их с Кан У недавний разговор, она глупо рассмеялась, и это ей совершенно не понравилось. «Кан У, а можно мне еще?» «Вкусно?» «Да, очень!» Через нос ответила Эхидна и кивнула головой. Кан У поднял руку и повторил заказ, разумеется, заказав еще одну порцию и для себя. Обеденное время пролетело незаметно, и Кан У с командой вернулись обратно в отель. Кан У, получив ключ от комнаты, задал Юнджу вопрос. «Мы же уже завтра возвращаемся в Корею». «Нет, из-за случившегося нам с японским правительством надо много обсудить, поэтому задержимся». «Хм, я буду твоим представителем, так что просто оставайся в отеле, ну или осмотри достопримечательности. Разве ты тут не впервые?» Резко сказала девушка. Хоть голос ее звучал грубо и уверенно, ей было нелегко решиться на такое. Являлся ли Фузи учителем или нет? Неважно, японцы винили Кан-У в том, что страна потеряла героя, поэтому выступить вместо него и получить весь этот гнев будет совсем непросто. «Не это ли забота?» Кан-У горько улыбнулся. Из-за того, что дело для него Ёнджу, парень чувствовал благодарность. «Спасибо. В любом случае, веди себя хорошо в будущем». Ёнджу отвернулась, и на ее лице проскользнула улыбка. Кан-У проверил номер карты – 803, соседний номер Хан и Хидны – 802. «Ну, и я пойду», — сказала Хансоль, вспомнив их недавний диалог. Ее лицо тут же покраснело. Как только девушка зашла к себе, и Хида поймала Кан У за край рубашки. «Кан У, Хан Соль ведет себя странно. Ну, наверное, в ее голове крутится много мыслей. На самом деле, говоря это Кан У, и сам чувствовал неловкость. Однако сказать он этого не мог, ему было стыдно. Хоть бы повернуть время вспять и не позволить себе этого говорить. Надо меньше болтать». Кан У схватился за лоб, словно у него заболела голова. «Кан-У, мы завтра соберемся погулять. Ты пойдешь с нами?» «Куда?» «Не знаю. Хансоль говорит, что в Японии есть место, куда она хотела сходить». «Ну, если получится, то давайте вместе сходим». Из-за происходящего он совсем об этом забыл, но за границей он тоже был впервые, поэтому ему действительно захотелось пройтись по достопримечательностям. «О, замечательно! Тогда я пойду к Хансоль. Она, наверное, приболела, и ей нужен уход». И хидно радостно ускакала в комнату. Кан-У, не успев сказать ей, что Хансоль не болеет, лишь вздохнул и открыл дверь в комнату. «Божечки, а вы поздно! Ты что здесь делаешь?» Зайдя в комнату, он увидел сидящую на кровати Сойон. Ее уголки губ дрогнули, и девушка слегка улыбнулась. Так кое-кто просто растворился в небе, вот я и ждала. Кан-У даже спрашивать не стал, как она узнала, в какой комнате он живет, и как попала в нее без ключа. Пройдя глубь комнаты, он сел на кресло. «Как бы то ни было, спасибо за помощь!» «Пустяки, ведь я сама сказала звонить, если возникнут проблемы!» Поднявшись с кровати девушка уселась на подлокотник кресла, на котором сидел Кан-У. Ему в нос тут же ударил сладковатый аромат. «Мне бы хотелось кое-что спросить». «Спрашивай». «Фузимота -то точно был адским учителем?» В комнате ненадолго повисла тишина. С легкой улыбкой Кан-У ответил. «Точно. Удивительно, что игрок из World Ranker был адским учителем». «Хм, так или иначе, мне все равно». Она положила руку на плечо Кан-У. «Я немного отличаюсь от отца. Я не стремлюсь к справедливости, да и мораль не тянет меня на дно. В таком случае мы с тобой не сойдемся, потому что я человек с высокими моральными принципами». «Ха, какой же ты шутник!» Помотала она головой так, словно услышала что-то невероятное. Даже немного обидно. Он и не представлял, что она так легко это скажет. Сой Йон наклонила голову к лицу парня и приподняла рукой его подбородок. «Я отлично знаю, кто ты такой. Холодный, сильный, непоколебимый. Скоро ты станешь сильнейшим королем». Глаза девушки заблестели, и она облизнула губы. «У меня такой впервые. Я виделась со многими мужчинами, среди них не было никого, похожего на тебя. Даже отец с тобой не сравнится. Я прекрасно это знаю. Однажды настанет момент, когда весь мир склонится к твоим ногам». Ее дыхание сбилось. а к губам прилила кровь. «И я по природе своей жадная, поэтому хочу себе мужчину, обладающего абсолютной силой. Хочу стоять рядом с тобой, когда весь мир пойдет к твоим ногам». Она посмотрела на у горящими глазами. Парень усмехнулся. «Говоришь, ты знаешь, что я за человек?» Ее слова звучали смехотворно, она ничего о нем не знала, не могла знать. кан -у не станет великим королем, ведь он уже был им, господином и пожирателем. Он убрал от своего лица ладонь Сойон, она отдернула руку и встала с места. «Глупышка, не притворяйся, что знаешь меня, я во всем этом не заинтересован. Кого в наше время вообще волнует такая чепуха?» Че. «Чепуха? Да, ты не согласна? Тогда... тогда чего же ты хочешь?» Кан-У откинулся на спинку стула. Вкусно питаться, залипать в телефоне и иногда ездить развлекаться. И, и это все? Да. Из-за такого пустяка... Девушка замолчала. Кон у не в состоянии больше сдерживаться, засмеялся. Пустяка. Он перевел взгляд на девушку. Она увидела его взгляд и у нее по спине пробежали мурашки. Его глаза были настолько далекими, что у девушки тут же появился целый спектр смешанных чувств. Они обладали особой тяжестью и глубиной, а самое главное в них ничего не было. Под его взглядом она почувствовала себя совершенно крохотной. Даже смотря на своего отца, она никогда не ощущала ничего подобного. Нельзя просто так употреблять слово пустяк. Он угрюмо рассмеялся. Девушка крепко сжала губы, а тело ее словно остолбенело. У нее было такое ощущение, будто она продолжает взбираться на огромную гору, как и ожидалось. Ей Чертовски нравилось это. Его слова вызвали. даже обратный эффект. После того, как он сказал, что его не интересует величие, в нем появился некий трепет. Ей понравился образ человека, не метящего на то место, которое он с легкостью сможет достичь. Сой Йон в очередной раз облизнула губы и почувствовала кончиком языка, что они начали пересыхать. Сдерживаться было нереально сложно. Не сейчас. Она успокоила свою взволнованную душу. Пока что рано. К нему необходимо подбираться медленно и незаметно. «Кстати, ты же сказал, что я помогла, так?» «Да», – кивнул он головой. Если бы ее не было, то ситуация заметно усложнилась. Конечно, она не стала бы безвыходной, но в таком случае разрешение проблемы заняло бы некоторое время. Сойон без капли сомнения улыбнулась и уточнила: Ты же не собирался отблагодарить меня просто на словах? Хм, и чего же ты хочешь? Он ей задолжал факт, который невозможно не признать, поэтому было бы правильно выслушать ее предпочтение, а потом уж решить, как возвращать долг. Ну, не желаешь завтра вдвоем повеселиться? Он вспомнил о предложении Хидны. «А если не завтра?» «Из-за проблем с правительством у меня есть только завтрашний день». «Хм...» Ненадолго взадумавшись, он вздохнул и кивнул головой. «Могу сходить с ними послезавтра. Благодаря заботе Ёнджу у него был еще один день в запасе, поэтому ничего страшного не случится, если они перенесут прогулку. Скажу, что появились срочные дела, и я не смогу пойти». Хоть он и почувствовал себя семенином, изменяющим своей жене, но другого выхода не было. Они совершенно точно не смогут воспринять информацию о том, что он с Сой Йон, пошел развлекаться вдвоем. «Хорошо, куда ты хочешь пойти? Одно свидание в обмен на свободу не такое уж и высокая цена». С его вопросом лицо девушки просветлело. Хоть она и старалась скрыть свою реакцию, но дрожь в теле спрятать не удалось. Поподобный ее образ казался довольно милым. «Ну, ты тут впервые?» «Да. В таком случае есть отличное место для парочек». Часть про парочек можно и отпустить. Где это? Есть одно место, на которое обращать внимание в плане авторства. Для китайцев оно может выглядеть, как настоящее место соперник. Кан У не понимал, о чем вообще она говорит. Девушка широко улыбнулась и продолжила. Диснейленд. Ааа. а, -а, -а. Он понял, о чем идет речь и устал, улыбнулся. Парк развлечений. Вот уж чего он точно не мог предугадать, так это то, что Сон Ён предложила поехать в парк развлечений. Она и правда недалекая. Кан улыбнулся. Парки сами по себе являются местами для детей, а уж Диснейленд и подавно. Кажется, его несколько раз обсуждали в детском доме. Он обладал невероятной памятью, раз мог вспомнить, что происходило больше, чем 10 тысяч лет назад. если так подумать, то именно воспоминания являлись его ключиком к возвращению к жизни. Ад был наполнен бессердечием и ужасом. Именно в те моменты он и вспоминал о земле. Если бы у него не оставалось и воспоминаний о земле, то он бы потерял всякую надежду вернуться и не смог оставаться в своем уме столько долго. Хорошо. Кан-У довольно кивнул головой. Он ни разу не был в парке развлечений до этого, поэтому в итоге ему даже понравилась идея, захотелось испытать что-то новое. Парк развлечений. А ты, оказывается, куда милее, чем тот образ, который ты всем показываешь. Эй, какие-то проблемы? Ее лицо покраснело, Кан У легко рассмеялся.